Страница 59. Романтизм. Возникновение романтического направления. Приверженцы классицизма выступили против нового слога и шире – против сентиментализма, как литературного направления. Но истинную опасность представляли для них не те последователи Карамзина, которые оставались верными в Учителю, а молодые литераторы, в искании которых наметились новые тенденции, предвещавшие новый большой поворот в русской литературе. Это страница 60. -е. Среди этой литературной молодежи выдвинулись такие поэты, как Жуковский, Батюшков, в творчестве которых возник русский романтизм, новое литературное направление. Принесшая окончательную гибель классицизма. Вокруг Жуковского и Батюшкова образовалась группа литераторов, которые подхватили, расширили, углубили полемику карамзинистов против классиков. Они боролись не только во имя нового слога, но и во имя новой литературы в целом. Выйдя, за рамки сентиментализма они стали романтиками. Понятием романтизма исторически были охвачены весьма разнообразные явления. С самого начала обнаружились значительные расхождения в романтизме Жуковского и Батюшкова, у которых были свои последователи. В Развитие литературы романтизм приобретает уже гражданское революционное содержание в творчестве декабристов и философско-идеалистический характер произведения Люба Мудров. Вслед за проникнутыми идеей свободы романтическими поэмами Пушкина появляется зовущая к религиозно-моральному смирению и примирению поэмы Козлова, поэта школы Жуковского. После 1825 года романтизм находит выражение и в бунтарском творчестве Лерманкова, и в оправдывающих реакционный режим произведения Кукольника и Бенедиктова. Совершенно ясно, что романтическое направление в русской литературе было не единым потоком, а распадалось на различные течения. Вот эти течения, в свою очередь, исторически развивались, эволюционировали. Заметно изменился характер романтизма Жуковского, батюшкова с конца десятых годов, когда возник, Революционный романтизм Пушкина и декабристов. Революционный романтизм вступил в новую фазу развития после 1825 года с приходом Лермонтова. Все это делает задачу историко-литературного изучения романтизма чрезвычайно сложной. Затруднения. При попытке понять и определить романтизм начали испытывать еще сами романтики. Понять и определить романтизм. Романтизм как домовой. Многие верят ему. Убеждение есть, что он существует. Но где его приметы? Как обозначить его? Как наткнуть на него палец? Писал Веземский. Жуковскому в декабре 1824 года, то есть в самый разгар нового литературного движения. Через несколько месяцев, 25 мая 1825 года, Пушкин, создавший к этому времени три романтические поэмы, писал Вяземскому. Я заметил, что все, даже и ты, имеют у нас самое темное понятие романтизма. Об этом надобно будет на досуге потолковать. Страница 61. Спустя два десятилетия, когда романтизм уже уходил в прошлое, Белинский, пытаясь понять это явление исторически, вынужден был признать, что вопрос о нем не уяснился, и романтизм по-прежнему остался таинственным и загадочным предметом. Седьмой том. 144 страница. Однако тот же Белинский первым в русской критике дал глубокий, хотя и не лишённый противоречий, анализ романтизма как литературного направления показал наличие в нем двух различных тенденций. Белинский разграничил романтизм в духе средних веков И новый романтизм вот они два направления романтизм в духе средних веков и новый романтизм в истории русской литературы и русского общества как и в истории западноевропейской культуры был момент когда романтизм в духе средних веков стал необходимым элементом жизни живым семенем которым «Должна была оплодотвориться почва русской поэзии» Том 7, страница 183 Посвятителем русской литературы в таинство такого романтизма был Жуковский И в этом критик видит его историческую заслугу Но романтизм в духе средних веков страдал величайшей односторонностью Для него мир «Распался на два мира, на презираемое здесь и неопределённое таинственное там». Седьмой том, 155 страница. Для такого романтизма жизнь человека ограничивалась внутренним миром сердца. Однако... Горячо утверждает Белинский, для человека есть еще и великий мир жизни, мир исторического созерцания и общественной деятельности, тот великий мир, где мысль становится делом, а высокое чувствование – подвигом, и где два противоположные берега жизни здесь и там сливаются, в одно реальное небо исторического прогресса, исторического бессмертия. Заканчивается цитат. Призывая человека деятельно вмешаться в этот мир вечной борьбы будущего с прошедшим, Белинский формулирует свое понимание нового романтизма. Его мысль – «Благо тому, кто...» Недовольствуясь настоящей действительностью, носил в душе своей идеал лучшего существования, жил-дышал одной мыслью поспешенствовать. По мере данных ему природою средств осуществлению на земле идеала, рано поутру выходил на общую работу. Седьмой том, 195 страница. Хорошо сказано. Мысль о двух противоположных тенденциях в романтизме была высказана и Горьким. Он разграничил пассивный романтизм и активный, как два резко различных направления – Пассивный романтизм пытается или примирить человека с жизнью окружающей, прикрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний собственный мир, к мыслям о роковых загадках жизни, о любви и о смерти. Напротив, активный романтизм, продолжает он, стремится усилить волю человека к жизни, да возбудить в нем мятеж против окружающей жизни, против действительности, против всякого, гнет ее. Статья о том, как я учился писать. Горькая литература Москва 1955 год, страница 313. Страница которую мы читаем 62-е. На основе этих положений Белинского и Горького современные литературоведы раскрыли и объяснили наличие двух основных тенденций в русском романтизме 10-х и 30-х годов. Последовательно, хотя и несколько прямолинейно, Противопоставление двух направлений или тим, течение романтизма реакционного и прогрессивного было дано в книге Мейлаха Пушкин «И русский романтизм». Критерии для разграничения этих двух направлений исследователь усматривает в характере расхождения мечты романтика и процесса развития объективной действительности. «Мечта и жизнь». Дальше цитаты. «В зависимости от того, дано ли это расхождение в реальной или ложной перспективе и совпадает ли оно с действительными тенденциями исторического развития, и определяется социальная направленность творчества того или иного романтика». В Пушкина русской романтизм» Издательство Академии наук, в 1937 год, страница 16 В русской литературе прогрессивный романтизм наиболее последовательное выражение нашел в творчестве поэтов-декабристов, которым был и близок Пушкин. Главой реакционно-романтического течения Мейла считает Жуковского. Положительной стороной названной работы является характеристика литературной программы декабристов, определявшейся их общественно-политическими задачами и сопоставлением литературно-эстетических взглядов Пушкина с эстетикой прогрессивного романтизма. Но... Безоговорочное признание романтизма Жуковского реакционным противоречит принципу историзма, так как здесь игнорируется эволюция поэта, с одной стороны, и неодинаковое значение его творчества на различных этапах русского литературного процесса с другой. Это страница 62. -я. В своей позднейшей работе Мейлах смягчил резкость суждения Жуковского, признал бесспорно историческую роль его консервативного романтизма в развитии русской литературы. Сноска Мейлах, Пушкина его эпоха, Москва, 1958 год, страница 543. Широкая характеристика двух основных линий русского романтизма дана в книге Гуковского «Пушкин и русские романтики». Смотри, Гуковский, «Пушкин и русские романтики», Москва, 1965 год. Романтическое течение в литературе, возникшее на основе декабризма, Как идейно-политического движения, Буковский называет гражданским или революционным романтизмом. Страница 63. Другое течение русского романтизма, представленное в творчестве Жуковского отчасти батюшкова, исследователь обозначает понятием психологического романтизма. Отмечая тем самым Преимущественный интерес представителей этого течения к личности человека, его внутреннему миру. Возражая тем, кто с самого начала трактует романтизм автора Светланы и певца Восстание русских воинов как реакционный, Гуковский указывает, что позиция Жуковского 1800 по 1820 год Не оппозиция реакционера, хотя он неизбежно скатывался на путь этот, а позднее, перед 1948 годом, годом, оказался в лагере реакции. Понятие открыто реакционного романтизма Гуковский связывает с творчеством кукольника и ему подобных. Ошибочным в излагаемой концепции является признание творчества Жуковского – типическим явлением для карамзинизма, чем стирается грань, отделяющая романтизм от сентиментализма. А карамзинизму придается то расширительное понимание, неправильность которого была нами указана ранее. Кроме названных исследований, Проблема русского романтизма ставится в многочисленных работах о поэтах-декабристах, о Жуковском, Пушкине, Лермонтове, Гоголе. Широко обсуждается проблема романтизма в книгах, посвященных западноевропейским литераторам, в целом или в отдельных изданиях. В изучении романтизма советская литература ведения имеет значительные достижения. Однако многие существенные стороны этой проблемы не нашли еще общепризнанного и убедительного освещения. Спорным, в частности, остается вопрос о терминологии романтизма в его различных течениях. Предложенный горьким термином Активный пассивный романтизм отражено существенное различие между отдельными формами романтизма. Но не всегда указанное различие совпадает с идейно-политическим значением романтического течения. Например, реакционный романтизм может быть весьма активным в своей борьбе против передовых течений. По иной линии Горький разграничил романтические течения в своих лекциях по истории русской литературы. По иному: романтизм индивидуалистический и романтизм социальный. Сноска: Горький История русской литературы. Москва, 1939, страница 70. В работах современных литературоведов Мы встречались уже с терминами гражданский психологический романтизм. Это страница 64. Применительно к тем же явлениям иногда и говорят о романтизме бунтарском, боевом, героическом, с одной стороны, и элегическом, мечтательном, мистическом, с другой наиболее широкое распространение, особенно в отношении западноевропейской литературы, получили термины «революционный» и «реакционный», «прогрессивный» и «консервативный». Какую терминологию следует предпочесть? При... В терминологическом разграничении романтических течений крайне желательно установить единый угол зрения, который должен отразиться в их номенклатуре, поскольку художественная природа этих течений определяется понятием романтизма, и расхождения между ними относятся прежде всего к их идейной направленности. Терминологии следует фиксировать эти идеологические различия, которые влекут за собой, разумеется, те или иные различия в самом искусстве романа.